Глава 33. На вечер пятницы был запланирован наш визит в книжный клуб. Мне предстояло забрать из дома Елизавету, а потом еще заехать за незнакомыми дамами голубицкими. Те, конечно, вполне могли добраться и на такси, а вот просто так прийти к Валерии уже нет. Нам с Лизаветой полагалось представить их высокому книжному сообществу. В тонкости этой истории я вдаваться не стала. Илья попросил, а мне несложно. Вот Лизавета этой просьбой упивалась и приложила все усилия, чтобы голубицкие прониклись масштабом оказанной им услуги. Я в обсуждение не лезла, просто управляла мобилем, в то время как дорогая несвекровь разливалась соловьем. Ее послушать, так книжный клуб был самым элитным и недосягаемым салоном столицы, настолько потрясающим, что даже ей, Елизавете Гордеевой, было не стыдно там показаться. Я же ухмыльнулась про себя. По всему выходило, что ни в какие другие ее просто не звали. По крайней мере, почти за три месяца, что я жила у Гордеевых, она ходила только к пташкам и по магазинам. Но Голубицкие, особенно младшие, слушали ее внимательно, ловя каждое слово. Наверное, им было важно не просто попасть в книжный клуб, а сделать это совсем возможным пафосом, иначе бы давно пришли туда сами. Заранее предупрежденная Валерия тоже расстаралась. Вся ее гостиная была заставлена цветочными букетами, тут и там красовались стопки книг, а столики у стены ломились от угощений». Лизавета гордым лебедем оплыла все это и устроилась на диване, спугнув оттуда двух тощих девиц. Я же здоровалась со старыми знакомыми, включая Настю, заодно краем глаза наблюдала за тем, как обустраиваются голубицкие. Пока те сияли искренним восторгом и рассматривали книги, явно довольные происходящим. В центре гостиной на столике высилась целая стопка третьего царства, незнакомой мне Олесиной, судя по ажиотажу вокруг книг с автографами автора. Я тоже подошла ближе и повертела Томик в руках. На его обложке девушка прижималась к странному футуристическому мобилю. Не думала, что здесь и фантастику пишут. «Настоящий хит этого сезона!» – доверительно сообщила мне Валерия. «С трудом добыла несколько экземпляров с автографом. Теперь думаю, как их разделить между участницами клуба? Разыграть? Или раздать тем, кому наверняка понравится? А вдруг ошибусь? Книжные рекомендации — дело тонкое и деликатное. Ах, не нагнетай!» Лизавета оказалась рядом и с выражением крайней брезгливости взяла Томик в руки. Это просто книги. Не понравятся, отложат и возьмут другую. А эту отнесут в библиотеку или обменяют на что-то другое. Вообще, это крайне глупо раздавать книги. Повесь на них ценник, и тогда томики точно уйдут к тем, кто в них заинтересован. Клуб моё маленькое хобби и радость, отмахнулась Валерия. Не хочу превращать его в базар. Лизавета пожала плечами и полистала книгу. Девушка-паромщик, ха! Как это скучно и грустно, как и любая несчастная, которая из-за скромной внешности вынуждена работать. При этом она скосилась на меня. Или из-за неверного выбора спутника жизни. «Лиза, Отец Небесный, ты так же работала!» всплеснула руками Валерия, не понимаю, откуда столько снобизма. «Я играла в театре. Это совсем иное» отрезала она. «После такого как-то странно читать о бедняжках, вынужденных подрабатывать извозом. Хуже только разнообразные трактирщицы или упаси, отец небесный, аптекарши. Все же книга должна отвлекать от реальности и раскрашивать ее, а не делать еще тоскливее. Там вовсе не произвоз, и она отлично отвлекает. Там приключения, перемещения между мирами и оборотни». Валерия уже теряла терпение, а я только сочувственно улыбнулась. Неужели не догадывается, что Лизавета просто выбрала ее жертвой на сегодняшний вечер и не успокоится, пока не выпьет до дна? Милая, после той ужасающей промашки с кошкой тебе не следует так уж доверять своему вкусу. Сама виновница спора рыжая и пятнистая, похожая на маленькую рысь, непонимающе мурлыкнула и оттерлась о ноги хозяйки. Валерия подхватила ее на руки и машинально почесала за ухом. — Тебя обманули при ее продаже, — продолжала Лизавета. — Посмотри на ее полоски и куцый хвост. Его явно обрубили, чтобы втридорого сбыть тебе обычную дворовую мурку. На лице Валерии недоумение сменялось гневом. Кошка же, почуяв волнение хозяйки, спрыгнула с ее рук и, тряхнув тем самым куцым хвостом, посеменила в сторону коридора ты, в принципе, не те существа, которых можно смутить разговорами об их происхождении. И распоследний дворовый может быть любим, а дорогой породистый оказаться на улице. — Столько аферистов кругом! — продолжила моя несвекровь. — Не понимаю, где были твои глаза? — Лиза, — с запинкой произнесла Валерия, — вижу, наша атмосфера тебе в тягость. «Приходи в следующем месяце, как раз будем обсуждать твои любимые детективы». «А до этого что? Снова тухнуть над любовными романчиками?» «Валерия вынуждена сказать, вкусы участниц твоего клуба падают все ниже и ниже. Взять хотя бы ту срамную историю про поезд. Лиза!» – почти крикнула Валерия и указала на дверь. «Жду тебя в следующем месяце» и знала, что здесь не поощряется иметь собственное мнение. Нужно только кивать и соглашаться с твоим, фыркнула Лизавета и унеслась к выходу. Какова, а? Скажет гадость и бежит. Пусть в этот раз от ее ядовитого языка пострадала не я, все равно было неприятно. Валерия явно расстроилась. Другие участницы клуба смотрели на нее и перешептывались, позабыв о книгах. Вот, честное слово, начинаю думать, что к тем Лизавета и приревновала, потому и устроила скандал на ровном месте. А то как это? Столько внимания бумажным томикам, а ей ничего? Ну и бросать ее было глупо. «Натворит чего-то. Или я потом разгребай». А у меня были на него другие планы, к тому же Лизавета столько времени просидела у моей постели, точечными уколами по нервной системе поддерживая тонус, что я просто не могла бросить не свекровь один на один со снежиградскими таксистами. — Не обижайтесь на нее, — произнесла я, обращаясь к Валерии. — У вас совершенно замечательный клуб, а кошечек обижают только совсем черствые люди. — Я, пожалуй, тоже пойду. Хозяйка растерянно кивнула, наверняка до сих пор переживала конфликт с Лизаветой. Я же попрощалась, удостоверилась, что Голубицкие уже нашли себе подруг, после чего поспешно вышла на улицу. Лизавета стояла на крыльце и смотрела куда-то вдаль. На мое появление она отреагировала не сразу, а потом раздраженно бросила. «Если вы убежали из-за меня, то это вопиющая глупость». «Глупостью было поссориться с Валерией. Вы же никуда не ходите, кроме ее клуба, и всегда ждете визитов сюда, даже читаете книги, которые не нравятся». «Я решила переехать», — внезапно произнесла она совершенно другим усталым голосом. «Моего друга посадили в тюрьму на Пламенном. Он уже старая разваленная колода. Не выдержит без присмотра. Ему повезло, что в колонию ищут библиотекаря и культурного работника. А я давно хотела отдохнуть от столицы», И от всей вашей семьи, и от занудного Лериного клуба, конечно. Но стыдно было бросать их, прозебать в этой трясине без всяких развлечений. А перемывание моих костей месяца на полтора хватит. Не представляю, чем будут дальше заниматься. — Письма им пишите, — улыбнулась я. — Заменит ли бездушная бумага личное присутствие? — Лизавета закатила глаза. — Придется вам, Софья, не только за Ильей приглядывать, но и ворошить это сонное царство. — Смогу ли? — Придется постараться. А то ведь, если почувствую, что здесь все скучают, тут же вернусь. И в этот раз могу поспорить, в ее голосе проскользнули нотки самодовольной иронии. Но — Ну, точно, вампир, напилась крови и рада. — Но раз уж вам так не имется, можете отвезти меня домой. — царственно взмахнула она рукой, в которой, как я запоздала заметила, по-прежнему был томик того самого Третьего Царства».